Глава четырнадцатая. Я вынырнул из вязкого кошмара, как из трясины с тухлой ледяной грязью. Брррр! И ничуть не удивился, что рубашка оказалась насквозь промокшей от пота. Чудовищный сон, где я оказался на месте свихнувшейся от горя матери, обнаружившей на балконе собственной квартиры останки сожранной царусами дочери, до сих пор стоял перед глазами. Теперь я знал, что Чади, осчастливившая меня крестражем, когда-то звали Мариной. Надо мной размеренно похрапывала Серафима. Женщина, откинувшись спиной на ствол берха и свернув руки калачом на животе, практически лежала на складном стульчике, который, несмотря на хрупкий вид, стоически выдерживал ее немалый вес. Над головой ярко сияли тысячи звезд. Ночь, походу, только-только вошла в полную силу и до рассвета было еще безнадежно далеко. По-хорошему следовало попробовать снова уснуть, но из опасения и рецидива, только что пережитого кошмара, я не то что заснуть, глаза даже боялся теперь закрыть. Чтобы хоть как-то отвлечься, решил разобраться с текущими показателями персонального кольца развития, где за перебитой стаей царусов должно было отразиться немало очков теневого развития и теневых бонусов. Привычным движением указательного пальца шевельнул кольцо по часовой стрелке и перед глазами тут же загорелся длинный перечень знакомых строк. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст – 18 лет. Рост – 172 см. Вес 57 – 57,5 кг. Энерготип – свет, тьма – 78-22 Порядок хаос 54,46. Отклик стихий. Воздух 72%, вода 23%, огонь 4%, Земля 1%, открытых энергетических каналов 9. Основные параметры: сила 8, 83,27%, ловкость 8. 87,84%. Выносливость 8. 89,66%. Интеллект 14. 141,89%. Контроль энергетических потоков. КЭП. 8. 88,53%. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению. 657. Уровень теневого тела. 20%. 409 из 440. Теневой бонус к силе – 896. 8,96%. Теневой бонус к ловкости – 650. 6,5%. Теневой бонус к выносливости – 1139. 11,39%. Теневой бонус к интеллекту – 242. 2,42%. Теневой бонус КЭП – 8360, 83,6%. Свободные теневые бонусы к распределению 43. Теневые навыки. Владение воздушным копьем. Активирована четвертая ступень. Условия активации пятой ступени. 320 очков теневого развития. Сила 8, ловкость 9, выносливость 8, интеллект 8, КЭП 9. Разоблачение уязвимости. Активирована третья ступень. Условия активации четвертой ступени. «160 очков теневого развития», «Сила» 6, «Ловкость» 8, «ВЫНОСЛИВОСТЬ 6, «Интеллект» 12, «Кэп» 8. Целебный под Активирована третья ступень. Условия активации четвертой ступени. «160 очков теневого развития», «Сила» 8, «Ловкость» 8, «ВЫНОСЛИВОСТЬ 8», Интеллект 8, КЭП 8. Теневые умения. Навигатор. Активирован и доступен к немедленному применению. Рывок. Активирован и доступен к немедленному применению. Призрак. Активирован и доступен к немедленному применению. Первое, что бросилось в глаза, ни один из параметров, увы, так и не вырос. Хотя в выносливости до девятки остался сущий пустяк. Всего 0,34% развития, или 34 теневых бонуса. У меня же в заначке как раз имелось 43 свободных теневых бонуса. Нераспределенные остатки бонусов за разгон теневого тела до 20 уровня. Получалось, ресурсов до повышения параметра выносливость имелось даже с избытком. И я, разумеется, не стал затягивать с реализацией возможности очевидного усиления. «Хочу перевести 34 свободных теневых бонуса в теневые бонусы к выносливости». Шепотом, чтобы не разбудить соседку, озвучил я свою хотелку. И в висящем перед глазами перечне текущих показателей ожидаемо поменялись цифры в трех строках. Выносливость – 9,90%. Теневой бонус к выносливости – 1173%. 11 Свободные теневые бонусы к распределению – 9. И в этот раз я реально ощутил отдачу от повышения параметра. По окоченевшему из-за длительного пребывания в неудобной скрученной позе телу вдруг пробежала теплая волна, смывая усталость и холод. И я ощутил прилив крови к мышцам, будто только что провел энергичную разминку. После чего сидеть в той же самой скрученной позе стало в разы комфортнее. Другое дело, не удержавшись, хмыкнул себе под нос. Сразу видно, выносливость подросла. Продолжив изучать показатели персонального кольца развития, я обратил внимание на случившееся за день изменения в энерготипе. Порадовал порядок, отвоевавший единицу у хаоса. Но куда более сильные перемены случились в отношении двух первых противоположностей – где свет неожиданно уступил сразу три единицы тьме. Интуиция предположила, что столь резкое изменение до сегодня незыблемого отношения свет-тьма напрямую связано с подарком из Чади. Но уточнить это у опытной Серафимы пока что было невозможно. Не будить же женщину из-за дурацкого любопытства. Я решил отложить выяснение непонятки на потом, благо было чем еще заняться». Нехилый прирост свободных очков теневого развития снова поднял вопрос о прокачке теневого тела. А соблазн, честно говоря, был. Сразу двум параметрам ловкости и кэп до достижения девятки не хватало сущей малости – 2,16% и 1,47% развития соответственно. Проблему, как несложно догадаться, могло легко решить наличие 363 свободных теневых бонусов. А за развитие теневого тела с 20 до 22 уровня начислялось аж 430 свободных теневых бонусов. Само же это развитие обошлось бы мне всего в 63 очка теневого развития, которые у меня на данный момент были. Да что там… Имеющихся свободных очков развития хватило бы для прокачки теневого тела аж до 36 уровня. Но качать теневое тело на максимум я, разумеется, не собирался. А вот до 22 уровня. Хотя, с другой стороны, опыт интенсивной практической прокачки предыдущего дня подсказывал, что параметры могут прекрасно подрасти и естественным путем за счет теневых бонусов, набегающих при ликвидации тварей. При росте же теневого тела хотя бы на уровень приток очков теневого развития, начисляемых за убийство тех же низкоуровневых царусов, сократится в разы. А учитывая, что качаться здесь, я буду под приглядом опытной Серафимы, которая опасных тварей возьмет на себя. Мне же оставят тех же царусов и, вероятно, еще бестий, На 22 уровне я получу существенно меньшие дивиденды от практической прокачки, чем если оставлю теневое тело таким, как есть, 20 уровня. Взвесив все «за» и «против», в итоге решил пока оставить теневое тело без изменений. А свободные очки теневого развития вновь пустить на улучшение имеющихся теневых навыков вслед за владением воздушным копьем, доведя разоблачение уязвимости и целебный пот, до четвертой ступени, благо необходимый набор обязательных для этого условий в показателях персонального кольца развития уже был достигнут. Хочу направить 320 свободных очков теневого развития. Снова едва слышно зашептал я себе под нос. На активацию четвертой ступени теневого навыка разоблачения уязвимости и на активацию четвертой ступени теневого навыка целебный пот.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 Касание кольцом развития подмышки. Условия активации пятой ступени. 320 очков теневого развития. Сила 8, ловкость 8, выносливость 9, интеллект 9, КЭП 9. Внимание! Продолжительность действия пробужденной функции целебный пот ограничена параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 88,53%.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 Ограничение четвертой ступени теневого навыка целебный пот. Процесс исцеления болезни или раны при пробуждении функции ускоряется на 65%. Процесс регенерации запускается на 10% резервной мощности. Внимание! Вами использовано 160 свободных очков теневого развития. Активирована четвертая ступень теневого навыка «Разоблачение уязвимости». 0.3, 0.2, 0.1. Вам доступна активация теневой функции «Разоблачение уязвимости» в любое время дня и ночи. Триггер пробуждения теневой функции. Касание кольцом развития переносицы. Условия активации пятой ступени. 320 очков теневого развития. Сила 7. Ловкость 8. Выносливость 7.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 Описание теневого навыка. При пробуждении функции разоблачения уязвимости на телах противников голубым цветом выделятся зоны, наиболее уязвимые для нанесения критического удара. Ограничение четвертой ступени теневого навыка разоблачения уязвимости. Вероятность обнаружения уязвимости на телах противников уровнем ниже вашего от 30 до 65% на телах противников сходного с вами и более высокого уровня менее 30%. Внимание, при параллельном использовании нескольких теневых навыков расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков. Ну что сказать, определенно вложился не зря. Польза обоих прокачанных навыков возросла и изрядно. Особенно порадовал целебный пот, в описании которого появилось упоминание регенерации. Это что, типа теперь, пробуждая навык, я смогу как ящерица оторванные конечности обратно отращивать? Правда, пока эта офигительно крутая обилка запускается лишь на 10% мощности, и сейчас отрастить ею оттяпанную руку вряд ли получится. Но в перспективе... Блин, надо срочно качать пот дальше. А мешают этому лишь недостающие 1,47% развития КЭП, всего-то 147 теневых бонусов КЭП. И за счет поднятия уровня теневого тела, увы, эту незначительную недостачу уже не поправить. Вернее, получить-то 210 свободных теневых бонусов за 21 уровень, разумеется, можно. Но такое приобретение обойдется мне тратой 31 очка теневого развития. Сейчас, после апгрейда двух навыков, у меня осталось 337 свободных очков теневого развития. Казалось бы, выше крыши. Но за активацию пятой ступени теневого навыка «Целебный пот» мне придется выложить 320 очков теневого развития. Поэтому трата 31 очка теневого развития на увеличение уровня теневого тела ставит крест на активации пятой ступени «Целебного пота». Вот такая, блин, взаимоисключающая дилемма. Решив пока оставить все как есть, я переключился на последние и, безусловно, самые интригующие новинки персонального кольца развития в виде подкинутых крестражем сразу двух непонятных пока теневых умений «Рывок» и «Призрак». Снова поворотом кольца вызвал перед глазами длинный перечень знакомых строк.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 6,5%. Теневой бонус к выносливости. 1173. 11,73%. Теневой бонус к интеллекту. 242. 2,42%. Теневой бонус к ЭП. 8360. 83,6%. Свободные теневые бонусы к распределению 9%.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 «Рывок. Активирован и доступен к немедленному применению. Призрак. Активирован и доступен к немедленному применению». И по уже опробованной с навигатором схеме пробормотал себе под нос. «Хочу увидеть расшифровку умений «Рывок» и «Призрак». Хоть прозвучало, на мой взгляд, ужасно нелепо, зато сработало как часы. Под наименованием каждого умения появилось его емкое описание. Рывок активирован и доступен к немедленному применению. Теневое умение «Рывок» позволяет мгновенно переместиться на дистанцию до 25 метров. Важное уточнение. Рекомендуется применять умение на открытой местности. Применение умения среди ограничивающих обзор препятствий чревато получением травм различной степени тяжести. Для активации умения необходимо сосредоточить внимание на месте желаемого перемещения и четко произнести фразу-активатор «Рывок». Внимание! Активация теневого умения ограничена параметром CAP. Расход параметра CAP на одно перемещение составляет 1%. Одна минута в режиме контрольного времени. На текущий момент ваш параметр CAP составляет 88,53%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 1 час 28 минут 32 секунды. Призрак активирован и доступен к немедленному применению. Теневое умение призрак позволяет создать призрачного двойника и мысленным приказом направить его в любом выбранном вами направлении на расстояние до 150 метров. Картинка, увиденная глазами призрачного двойника, будет передаваться вам по ментальному каналу. Удалившись за пределы 150-метровой дистанции, призрачный двойник развеется. При желании вы сможете повторно активировать умение. Для активации умения необходимо сосредоточить внимание на персональном кольце развития и четко произнести фразу «активатор» «призрак».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 Расход ограниченного параметром кэп временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков и умений. Важное дополнение. Умение призрак можно использовать совместно с умением рывок. Рекомендуется использовать для безопасного перемещения среди ограничивающих обзор препятствий. Необходимо направить призрачного двойника на поиск удобного для перемещения участка местности в радиусе 25 метров и затем совершить рывок, ориентируясь на видимые глазами двойника удобный участок. «Ух ты ж! Это чё ж получается? Я могу даже сейчас использовать призрак для слежки?» «Я, теща, так использую!» – раздалось сверху хриплое ворчание неожиданно проснувшейся соседки. Окрыленный неожиданно открывшимися перспективами, я забылся и стал рассуждать вслух, чем невольно разбудил чуткую Серафиму. «И не спится тебе, наказание!» – проворчала женщина, протяжно зевая. «Ну чё притих-то, практикант? Колись уже! Что у тебя там за призрак? И за кем следить с его помощью ты задумал?»